Вторая книга Моисея Исход, глава первая. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковым, вошли каждый с домом своим: Рувим, Симеон, Левий и Иуда, и Сахар, Завулом, и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир.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 города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал так, что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью.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 Засие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых».